Время приблизилось к полночи. У ТАДЕСКА было в запасе немногим больше дня, но на слово Хамони полагаться нельзя. Она и Фази сомне не дала в прошлый раз, и сейчас может прислать челнок раньше. Я долго сидела у раскрытого окна, впитывая ночные шорохи и запахи, и наконец, чтобы разрядить напряжение, набрала ТАДЕСКА. Я в пути к границе Альянса. Не представляешь, где я сейчас. В грузовом контейнере. Тут же написал в чат он. Говорить не могу. Я в маске, иначе задохнусь. Когда ты прилетишь? Ещё больше 30 часов лететь. Но как только сяду в челнок, по расчётам доберусь до тебя за пару часов. Надеюсь, всё сработает. Тадеска, не медляни секунды. План меняется. Нужна маскировка челнока под пятый военный флот. Найдёшь программный модуль? Нет проблем. Сейчас запрошу у кожечка. Но форму уже не достану. Ты раньше не могла сказать? Не могла. А пойдёмся без формы. Просто не выходи из челнока, когда приземлишься. Я жду. И тадеска. Только попробуй опоздать. Вывернись наизнанку. Рышевка, я не подведу. Ага. Приятного полета. Поморщилась я и резко ударила ладонью о стол. Запасного плана у меня нет, кроме как заблокировать свой чип и спрятаться в какую-нибудь нору. Но надеялась, что до этого не дойдет.